Дякуј. Алло, папа. Папа, это ты? Хайти, дай мне телефон. Алло, Алекс, Алекс, Алекс, ты меня слышишь? Пегги, секунду. А давайте я наберу Алекса со своего телефона. Хорошая мысль, Хэл. Интересно, что происходит? Включите громкую. Абонент выключен или находится вне зоны действия сети? Попробуйте позвонить позднее. Странно. Если звонок с папиного номера, то... То его номер должен быть занят. Алекс, это Пегги. Если это ты, дай нам знать, что это ты. Дай нам знать, что это ты. Вы слышали? Был повтор моего голоса. Это как разговор с большой задержкой через спутниковую связь. Но как такое возможно? Одновременно абонент не может быть и отключенным, и звонить. Я... я ничего не понимаю. Я ничего не понимаю. Алекс! Алекс! Всё исчезло. Вызова больше нет. Ну, вот и первые ласточки. Мам, скажи, мы пойдём к папе? А, да, да, конечно, пойдём, но только уже завтра. А сейчас иди к себе, переодевайся и спускайся на ужин. Да, да. Надо как-то отвлечься от всего этого и спокойно все обсудить. Не могу. Мне их жалко. Слушай, а может правда тебе обратиться в полицию? Ну, сколько можно все это терпеть? Они когда нормальные, ну, в смысле не под кайфом, то пытаются со мной как-то разговаривать. Просят прощения. Мама говорит, что скоро завяжет. Ага. В какой раз она это повторяет? Да я уже со счета сбилась. Ну вот. Думаешь, она в силах бросить? Не знаю. В большей степени на нее отец влияет. Если мама еще как-то со мной находит общий язык, то этот знает только деньги, деньги. Конечно, он зарабатывает хорошо, все же айтишник, но потом все испускает. Ладно. Что у тебя-то нового? Что хотел тот парень возле школы? Джен, знаешь, давай лучше я при встрече тебе об этом расскажу, а то третий раз уже поднимать эту тему, для меня это слишком. А что случилось? Блин, ну... Правда, извини. Давай завтра, окей? Устал что-то. День такой, жесть. Столько всего, даже голова заболела. У тебя своих проблем хватает, а еще если я начну рассказывать, то и тебя заболит. Извини. Завтра все расскажу. Ну как хочешь. Ладно, тогда давай закругляться. Пойду гляну, как там Элис. И спать надо ложиться. Первый час уже. Целую. Пока. Ага. Целую. До завтра. И что бы это значило? Хм. А это похоже на план нашего дома. М -м. Да, так, так и есть. Если А это вход... Дальше B1 — это коридор. C1 — это проход к комнате бабушки. D — лестница так так на втором этаже. Три комнаты. A2 — это вход. B2 — это коридор. C2 — это зеркальный проход к комнате мамы и папы. Моя комната — Е2. А стрелка к рабочему кабинету папы с буквой x И дальше план его кабинета. По стрелочкам А, Б, Ц Д, Е, Икс, З. Так, так, так. Надо проверить. Так, вход. Налево. Стеллаж. Три гоу. Раз, два, три. Хм. А что здесь? Здесь ничего. Странно. А. А может за стило Ого. А вот и объект Z. Хати, бабушка, напугала меня. Ты чего шумишь посреди ночи? Да, да, я вспомнила, что нужно кое-что подготовить к завтрашним занятиям. А нужная книга вот здесь, вот она. Иди спать. Ба! Пожалуйста. Сегодня такой насыщенный день был, как у тебя сил на все хватает. Ну, я же не физически занимаюсь, а думаю. Ну, знаешь, твоему мозгу тоже нужен отдых. Давай, дуй в свою комнату и ложись. Завтра с утра доделаешь. Хорошо. А то заставляешь бабушку по лестнице туда-сюда бегать. Хорошо маму не разбудил. А то она устроила бы тебе ночное двигание мебели. Бабуль, ну я же не специально. Всё, пока. До завтра. Спокойной ночи. Такс, что у нас здесь? Ну, папка, ты даёшь. Здравствуй, сын. Если в твоих руках то, что ты читаешь, значит, сбылись худшие прогнозы, и тебе в ближайшем будущем предстоит много что сделать. Извини, но другого способа сообщить тебе об этом я не нашел. У нас с тобой есть маленькие, маленькие секреты. секреты, и эта тетрадь эта в обложке тетрадь. книги в обложке «Цивилизации Альмеки» один, Аль один из них. Перехожу непосредственно к делу. Перехожу непосредственно к делу. Скорее всего, сейчас я нахожусь под пристальным наблюдением врачей. Состояние моего здоровья не должно тебя отвлекать от цели, которую я перед тобой поставлю. Прошу, отнесись к этому серьезно и ответственно. Скажу сразу, что это опасно, и не просто опасно, а невероятно опасно. Но это единственный выход, который есть у тебя. Итак. В самое ближайшее время тебе нужно будет тщательно изучить все, что я передал для тебя в синей тетради. В ней основополагающие моменты того, чему тебе предстоит научиться у Донна Койо. Это посредник, наполовину человек из материи, наполовину из ментального тела. Думаю, ты знаешь, о чем я говорю. Он поможет тебе разобраться со всеми моими записями, а также добавит то, что нужно знать лишь тебе. В дорогу возьми с собой лишь самое необходимое. На банковской карте в конверте есть нужная сумма денег для твоих нужд, и она оформлена на тебя. Повторяю, нельзя медлить. И как только ты решишь, что день X настал, немедленно отправляйся по указанному ниже адресу. Хайти, сынок, пожалуйста, держи все под своим контролем и ничего никому не сообщай. Тебя будут искать тебя будет... и преследовать люди, вообще. которым нужны твои способности и твои знания. Не Будь очень внимателен вообще. и предусмотрителен. И помни, я очень тебя люблю. До встречи, твой отец. Ничего себе! Итак, их имена. Симон, который впоследствии получил имя Петра, и его брат Андрей. Иаков и Иоанн, два сына Зеведея. Филипп, Варфоломей или Ленофанаил. Фома, тот, который не верил, что Иисус воскрес. Матфей, сборщик налогов. Иаков, сын Алфея. Фадей, его еще называли Иуда, сын Иакова. Но это не тот Иуда Искариот, который предал Иисуса. Симон Кананит и Иуда Искариот. Но после его предательства, а потом смерти, двенадцатым апостолом был назначен Матфей. Прошу не путать с Матфеем, который был сборщиком налогов. Матфей был выбран посредством жребия из двух кандидатур. Ну, а вторым претендентом был Иосиф. Всех двенадцать апостолов мы можем видеть на известной работе великого Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Так появились ученики Иисуса. Их было двенадцать. Впоследствии мир называл их апостолами, посредниками и учителями. Скажите, если у Иисуса были ученики, потом они стали его апостолами – Значит, они также являются посредниками между создателем Богом и нами, обычными людьми. Возможно, тогда и в другой религии есть также свои апостолы или посредники. Э -э я не имею в виду общеизвестные направления религии, такие как мусульманство, католицизм, буддизм. Нет, я имею в виду совсем другое. Например, что-то связанное с верой в высший разум, верой в инопланетную жизнь или жизнь после смерти. Ну, начало. Ну, ты даёшь. Хайти, ты как всегда. Ребята, заткнитесь вы. Дайте послушать умного человека. Да ладно, ладно, слушай на здоровье. Хайти, ты своими вопросами можешь загнать в тупик любого преподавателя. Простите, я не хотел. Но если разобраться, то это же имеет место быть, как любая другая вера. Ведь вера – это своего рода теория, А любую теорию, как известно, надо доказывать на практике. Класс! Тишина, пожалуйста. Ну и все же, закончи свою мысль. Мне стало интересно, может быть, есть те, которые уже доказали свои видения или свои учения на практике среди нас, в нашем современном мире, а не в прошлом или каком-то вымышленном мире. И я вновь хочу сделать акцент на параллели между апостолами-посредниками И обычными людьми А, я, кажется, понял твой вопрос Поправь меня, если это не так Хорошо Посредник М -м -м. Возможно, это тот, кто имеет Некую таинственную связь Между создателем и всеми нами Кто сам по себе И есть некое таинство Поскольку наделен Знаниями, силой и возможностями Давайте все вместе разберемся. И, кстати, Хайти, ты сам как думаешь, кто бы в нашем современном мире мог бы быть таким посредником? Уверен, что есть такие люди. Или они наполовину люди, но они есть. Без них, скорее всего, эволюционное развитие было бы минимальным. Или вообще бы его не было. Мне кажется, они есть, и их много. И у каждого своя задача. Например, русский ученый Циолковский считается основоположником теоретической космонавтики. В своих работах он делал расчеты о полетах и доказывал, что это возможно. Спустя некоторое время это стало обычным делом, и сейчас запуск космического корабля не считается чем-то сверхъестественным. Без его знаний, возможно, ничего бы и не было. Его знания и являлись той силой, о которой вы упомянули, профессор. Его возможности продвигали его теорию среди ученых того времени. Остается таинство. Но, возможно, нам еще предстоит узнать что-то новое. Или, например, великий Вольф Мессинг. Или коперфильд Значит, ты считаешь, что все эти люди могли быть некими посланниками, которые выполняли роль посредников? Это лишь мое скромное предположение. Хайти, если это так то я могу с уверенностью сказать, что наше будущее, благодаря вам, мистер Райт, будет в надежных руках. Это точно. Хайти, ты их всех переплюнешь. Сто пудов. Только про нас не забудь, когда известным станешь. Спасибо, конечно, но я всего лишь ученик. Но... Ребята, потише, пожалуйста. Нет, я серьезно, профессор. Возможно, и сейчас в нашей стране есть те, кто может изменить наше будущее, как делали это другие. Несомненно, есть. И я думаю, они это уже делают. Иначе в нашем мире творился бы хаос. Класс, отличный урок. Все свободны. продолжение следует сам истории в объемном звуке.